Над которыми нависли лахматые седые брови. Одет он был в пёстрый, повязанный кушаком халат, голову прикрывала тюбетейка. "Ассаламу алейкум", с достоинством приветствовал он гостей. На террасе, за пиалой с чаем, начался разговор. "Наша махалля готовится к свадьбе", сказал Саипов, обведя рукой двор. "Большая будет свадьба. Женим Амана сына достойного человека Хайдара Трусунова нашел кавказском комбинате работает. Почетную грамоту получил, о нем недавно писали в газете. Значит, не только его семья готовится к свадьбе, удивленно спросил Сергей. Почему семья? Вся Махали готовится. Саипов снова обвел рукой двор. Здесь Аман вырос, и все мы за него в ответе перед махалля невесты, он улыбнулся. Приходи, Дорогим гостем из Москвы будешь, и повернулся к Валькову. Ты тоже прихозяка? Спасибо, Катя, спасибо. Это честь для нас. Какое дело вас привело? спросил Саипов. Очевидно, можно было перейти к цели их приезда. Вы видели Гусева в тот день на стоянке около Шпильковского переулка? спросил Сергей. Видел, поздно было. Гусев ко мне подошёл, Дорогу на Цветочную спрашивал. Я рассказывал уже. Да, я читал. Но ведь было же темно, как же вы узнали, кляпина. Фонарь горел, я рассказывал. А больше машин там не было в переулке. Сергей напряженно ждал ответа. Неужели я ошибся, думал он, неужели я. Стояла машина ему главы Саипов. Далеко стояла. Потом мимо проехала какая машина? Волга, «Черная». Два человека мне ехали. Чёрная? Да, помню, черная», — спокойно подтвердил Саипов. Собственная машина, ТНБ серии. Ну, зрение у вас», — улыбнулся Сергей. Молодые позавидуют. Хорошее зрение, все вижу. Больше ничего вы на этой машине не заметили? Больше Саипов задумчиво потеребил реденькую бородку. А Сергей вдруг поймал на себе напряженный, испытующий взгляд Валькова. Было еще», — сказал Саипов, фары были. Он растопырил пальцы обеих рук и ткнул ими низко перед собой. Противотуманные фары были. «Все?» — а ото с облегчением сказал Сергей и поднялся: "Спасибо вам. Не будем мешать свадьба — большое дело". "Очень", согласился Саипов. "Рождение, свадьба и смерть три больших делах. Он проводил гостей до машины. Когда она тронулась, Сергей закурил и повернулся к Валькову. "Вот что я тебе скажу, Алексей Макарович. Чи прин убийство не совершал, я тебе это докажу". Глава 5. Тот самый успех, который иногда оборачивается поражением. На этот раз в кабинете Нуриманова их было трое: Нуриманов, Коршунов и Вальков. Никакого ни предупредил Нуриманов. совещание будет потом, а сейчас рабочий разговор, давай, Сергей Павлович. Сказал она так, как всегда, в невозмутимо, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Но Вальков, хорошо изучивший своего начальника, по мельчайшим, почти неприметным признакам безошибочно уловил, как тот обеспокоен и насторожен. Да и сам Вальков был и на шутку встревожен. Неужели Коршунов управ Тревога за проделанную работу впервые появилась у Валькова сразу, как только обнаружилась та записка с адресом Семенова. Это была неясная тревога, вообще только тревога. Никаких конкретных фактов тогда еще не было. Вальков лишь понимал, что записка выила очередные недоработки по делу. Но потом кое-что появилось, да, да. Вчерашний разговор с Стоиповым Ясно показал это. Вальков заметил все и, кажется, все понял. То есть, конечно, не все, но главное. Это главное заключалось в том, что недоработка обернулась ошибкой, и, возможно, крупной ошибкой. Сергей ухватился за важную деталь. Вальков ее уже видел, и все же. Между тем, Сергей раскрыл свой блокнот, придвинул поближе пухлую папку с делом Чуприна и незаметно вздохнул. На слоглом его лица я сынно проступил вдруг